Глава 7. 13 манипуляций. Конечно, было бы здорово, если бы все изменяющие своим половинам индивидуумы могли столь же четко разобрать себя на атомы и молекулу, как это сделали мы с вами в прошлой главе. Да и не просто разобрать, а еще и набраться смелости и рассказать об этом всем, кто, затаив дыхание, ждет их судьбоносных решений. Но не будем забывать, что живем мы с вами в реальном мире и делаем им с реальными людьми, которые часто предпочитают пойти по довольно интересному пути и разыгрывать перед нами увлекательные спектакли. Нужно отметить, что наслаждаются этими представлениями не только любовницы, но и жены. Так что, думаю, каждый из вас найдет для себя знакомые пункты в моем списке. Я выбрала самые занятные и часто встречающиеся маневры, которые наши прекрасные нерешительные друзья используют в качестве манипуляции и ухода от решений. Первое. Зеленые человечки. Их лучшие помощники – зеленые человечки. Именно они провоцируют все невероятные события в его жизни. Например, по их вине любимый не может звонить в выходные, писать тоже не может. Их проклятые инопланетные корабли блокируют сигналы сотовых операторов, заставляют телефон садиться, а иногда они просто похищают все средства связи. И нет, причина совершенно не в том, что он проводит выходные вместе с женой. Запомни, с ним только дети и зеленые человечки. Возможно, ты деликатно напомнишь о существовании компьютера или еще того хуже планшета. Он сделает удивленные глаза, возьмет за руку и сходу перейдет к обсуждению вашей неземной любви. Второе. Болезни. Болеют они много, часто и чем-нибудь загадочным. В любой спорной ситуации, типа «А как мы с тобой приведем длинные выходные?» или «Какие у нас планы на 14 февраля?» нападает неведомая хворь. Его лихорадят, бросают в холодный пот, а горло болит так, что наш герой теряет возможность говорить. Естественно, руки отнимаются, а глаза Света Белого не видят. Иначе предъявят отсутствие СМС. Но главное ведь не это, а то, что в бреду, не в силах шевелиться, принимать пищу и даже ходить в туалет, он думает о тебе. Ему казалось, что именно ты сидела рядом и держала нежную руку на пылающем лбу. Во снах ты приходила и вы разговаривали. Поэтому он был уверен, что звонил и писал. И даже приехал на ужин, как вы и договаривались. Третье. Генеалогическое древо из несуществующих родственников. С каждой стороны примерно по 8 штук. Жизнь раскидала их большую дружную семью ко всему свету, ну или хотя бы по территории Российской Федерации. И, конечно, родственники тоже болеют. Особенно те, кто живет за границей или где-нибудь подальше от вашего места обитания. Поэтому ему, как самому лучшему племяннику, внучатому кузену, правнуку или сводному свату, приходится мотаться то туда, то сюда. Обрати внимание, график болезней составлен так, чтобы обострения случались в периоды школьных каникул, выходных, календарных семейных праздников. Кстати, когда ты будешь предъявлять ему претензии по поводу ваших совместных планов, а ты, поверь мне, будешь, тебе напомнят, что полюбила ты его именно за заботу и ответственность, и он не будет чувствовать себя мужиком, если откажет в поддержке внучатой тети Глаши из Саранска. Взять любимую с собой не может. Есть подозрение, что и в Саранск проник вирус Эбола. Кстати, у жены тоже, скорее всего, есть болеющие родственники, и регулярно приходится с ними сидеть. Поэтому он в это время сидит с детьми. Четвертое. Дети. Дети еще лучше, чем зеленые человечки, родственники или болезни вместе взятые. Тут все просто. Детьми можно прикрывать все. Ну, во-первых, он еще не переехал с чемоданами, потому что не может уйти от детей. То, что в одной квартире с ним проживает некая женщина, это ничего не значит. Ведь он там исключительно ради детей. Разумеется, малыши болеют. Волшебным образом это часто совпадает с тем, что жена начинает догадываться о существовании другой бабы, и нужно быстренько восстановить покой в доме. Он, как заботливый папа года, мчится с лекарствами домой сразу, после, а иногда и вместо работы. Звонить оттуда не может. Не потому что жена, а потому что дети. Если он с ними, то все внимание только для них. Ничего, что на деле, скорее всего, он валяется перед телевизором и покрикивает, чтобы малышня там сильно не орала. Для интереса рассмотрим ситуацию внезапного ультиматума. Либо он уже валит к жене и детям, либо переезжает к тебе. Вполне возможно, что переедет. Вернее, не так. Переедет в кавычках. Ведь сразу на арену этого цирка выйдут дети. Они будут стоять у окна и смотреть в черную мглу. И ждать, когда же вернется папа. Они начнут звонить и плакать. Отказываться от еды и даже воды. И как следствие заболеют. Какая бессердечная ехидна может запретить мчаться к больным малышам? Также прекрасными поводами для отмены планов являются прогулы уроков в школе, родительские собрания, плохое поведение, купание, срочная потребность в продуктах. Пятое. Даты. Календарные праздники, его и твой дни рождения, ваша годовщины – это экзамен для нашего героя. Все таланты и фантазии сливаются воедино. Итак, в вашем особом мире праздники можно переносить. У вас будут свой Новый год и свое 8 марта, и День влюбленных тоже передвинем. причем на подольше, там есть шанс, что ты вообще уже про него забудешь, ну или оно само как-то разрулится. Все эти мещанские, общественные условности типа «встречать Новый год вместе с любимым человеком» он презирает и осуждает. Это детский праздник, и не более того. Когда история с переносом перестанет срабатывать, а раз на третье оно так и будет, он начнет ссориться с тобой. Придумывать причину для конфликта, приезжать к тебе, устраивать истерику и исчезать на день-два. Потом появляться с коронной фразой «любимая, я компенсирую», как и чем не уточняя. Но зато с рассказом о том, как он сам мучился от своего свинского поведения и не мог появиться перед тобой еще раз в этом истерическом раздрае. Ты ведь его любишь, ты должна понять. Шестое. Особый мир. Вообще тебе будут усиленно внушать, что существуете вы с ним в особенном мире. В нем нет вранья, нет общественного мнения и всех этих странных условностей типа знакомства с родителями и друзьями, совместного быта и отпусков. Вы и ваша любовь выше всего этого. Есть только ты и он, ну и прекрасные единороги, которые живут изумрудную травку на берегу алмазных озер. И вы должны тщательно беречь этот мирок от ссор, требований, обид и прочих женских пакостей, от которых, тебе регулярно будут об этом напоминать, развалился его прошлый брак. В этом мире свое течение времени, и ты должна к этому привыкнуть. Три часа идут за час, поэтому вовремя приезжать никогда не надо. Слова и словосочетания типа «скоро», «скоро буду», «на подъезде» несут совсем не такой смысл, как в жизни всех этих странных простых людей. Иногда «скоро» может характеризовать период от суток до трех дней, перезвоню через секунду пару-тройку часов, а в случае с зелеными человечками день-два. Вообще, какое значение имеют все эти жалкие часы и дни по сравнению с вечностью вашей любви? «Стать скоро» вообще станет вашим любимым словом. У вас скоро будет полноценная семья и дом, он скоро разведется, очень скоро вы поедете в романтический отпуск и так далее. Седьмое. Обручальное кольцо. Так, вот с этим пунктом вообще отдельная история. Перестать его носить он не может, потому что жена оторвет все, что так дорого. А при тебе, любимый, носить нельзя, так как его брак давно уже распался. Что сложного, спросишь ты, снял надел а вот и нет». отпечаток от только что снятого кольца хорошо виден, и будут вопросы. Но даже тут предприимчивые ребята не попадают в просаг и демонстрируют чудеса изобретательности. Например, я слышала историю о том, что даже если ты уже год не носишь кольцо, при изменении климатических условий след от него внезапно может появиться. Вот ты зашел с холода в теплое помещение и, опа, след от кольца. Восьмое. Природные катаклизмы. Любое опоздание, пропадание на несколько дней, невозможность появиться в назначенный срок и реализовать планы, хорошо прикрывается природными аномалиями. Был такой холод, что он не чувствовал пальцев. Должен был вернуться утром с дачи провести остаток выходных в вашем уютном домике, но на него напали клещи в весеннем лесу. Сначала он отбивался от них, а потом тачка, на которой наш герой вез сосенку для маминого садика, сломалась. И он целые сутки приваривал обратно колесо. Внезапно случаются снежные бури в середине мая, когда он на летней резине едет к тебе. Ураганы и грозы срывают рейсы, на которых любимый готов мчаться в твои объятия. Ох уж это природа, мать. Девятое. Проблемы в бизнесе. Рано или поздно невероятные истории из пунктов выше перестают работать. А закрывать брешь во времени для семьи ненавистной жены все так же надо. В этом случае они обращаются к бизнесу. Ведь ты не такая глупая корова, как его супруга, которая никогда не ценила профессиональные достижения и только пилила за вечное сидение на работе. Ведь он полюбил тебя, свою нимфу, именно за понимание и поддержку. Напоминать об этом будут регулярно, а иногда и пускать в ход истории о том, что все плохо, почти банкрот и срочно нужно спасать бизнес. Поэтому сейчас ему придется бросить максимальное количество сил и времени на дела, Долгие встречи, много переговоров, и голова забита совсем неличными проблемами. Начнешь рыпаться, в ход пойдет контраргумент. Хотя бы сейчас меня не бросай, ведь я не справлюсь без тебя. Ведь любишь его, должна понимать. Десятое. Твоя бывшая жена. О, это особый пункт нашей беседы. Каких только историй о злых ведьмах-женах я не слышала в пересказах. Ну, во-первых, у них с ней давно уже все разладилось. Секса нет лет пять. Ничего, что младшему ребенку год его надуло. Живут они как соседи и только ради детей. Все эти странные фото, где они буквально пару месяцев назад обнимаются, постановка, ради детей. Он ее не любит, вообще ничего к ней не чувствует. Ничего, что он прется к ней по первому зову и любому поводу, срывая совместные планы с тобой, любимой. Просто он хочет избежать истерик, упреков, скандалов перед детьми. По той же причине он возил жену в Европу на день рождения и провел с ней детские каникулы, от возлюбленной эти факты скрыл, чтобы не расстраивать по пустякам. Названивает она ему пять раз в минуту, только потому что волнуется, не убили ли его в подворотне, а не потому что ждет в супружеской постели. Спит он, кстати, отдельно. Если жилплощадь позволяет, в другой комнате. Если нет, с ребенком, в детской кроватке. То, что весит твой любимый котик 100 килограммов, не должно смущать. Ребенок-акселерат спит в двухспальной. Кстати, про ведьм-любовниц они тоже часто затирают все то же самое. То преследуют, то шантажируют деловыми вопросами, то смертельно заболела и приходится через «не могу» с ней общаться. 11. Почему ты не можешь развестись? Ну, истинные это причины мы уже разобрали в прошлой главе. А вот отговорки могут быть разными и интересными. Для начала жена истерит. Он все и сказал, и уже собрал чемоданы, но она встала в оконном проеме и грозилась покончить с собой. Допустить, чтобы дети остались без матери, нельзя, поэтому нужно немного подождать, пока все успокоится. Затем жена начинает болеть. Всем. От гриппа и сломанного колена, который не срастается полгода, до опущенных почек, проблем с сердцем и сосудами. Больную бросить нельзя. Он не может жить с таким грузом на совести. Нужно подождать, пока поправится. Однажды ситуация достигнет апогея, и ты перестанешь понимать, почему нужно продолжать жить с нелюбимой, да еще и психически нездоровой женщиной, которая уже долго существует без секса и по-соседски, и при этом никак не поймет, что пора бы мужика отпустить. В этом случае будет применен бронебойный снаряд. Она угрожает забрать детей. А дети – это вся его жизнь. Ты ведь любишь его, ты должна понять. На твоей попытке заявить о том, что лишить права хорошего отца видеть и воспитывать детей никто не может, он наверняка заговорит о загадочных обстоятельствах, которые жена ведьмы может использовать против него и начнет страдать. С упоением, со слезами на глазах будет рассказывать, как эта стерва заявила, что его доченька будет называть папой другого мужика, а он этого не переживет, и как они со сломной свекровью настраивают деток против бедного котика и говорят, что папа плохой. Это так мучительно. Плакать будете и вы, и единороги. 12 Рак души. Рано или поздно ты припрешь его к стенке. Либо всплывет в соцсетях какая-нибудь фоточка со счастливого семейного отдыха, который неудачно совпал по времени с уходом за тетей Тони из Саранска, либо жена его позвонит и расскажет о реальном положении вещей. Да и простейшую женскую логику и способности получить нужную информацию любыми путями не нужно сбрасывать со счетов. В общем, ты его поймаешь и разоблачишь. Будь готова, он сразу пойдет на пролом. Не знает, как жить дальше. его неземная любовь как рак души и может быть он и рад бы уже прекратить все эти страдания но не может для убедительности будет упоминать возможность суицида высший пилотаж о котором я слышала звонки из машины с речами о том что он несется в бетонную стену потому что не может больше всех мучить все вранье будет оправдываться только одним он не врал он просто не договаривал тебе чтобы не травмировать Разумеется, ты должна спасти его. Без тебя он никак не справится. Он очень запутался и не выдерживает этого прессинга со всех сторон. Скорее всего, ты опять его примешь. Недельку он изображает идеальную жизнь, а потом опять вы, взявшись за руки, отправитесь в мир единорогов. 13 Ну и напоследок правило бронетранспортера. «Я тебя люблю». Фраза, которую наши друзья, запутавшиеся в собственных чувствах и переживаниях, используют очень и очень активно. Ты с вопросом, а он «я люблю тебя». С претензией – то же самое. Говорится она в разных интерпретациях – чуть слышно, страстно, раздраженно. Эмоции меняются в зависимости от ситуации, в которой нужно закрыть себе рот. В идеальной картинке его мира ты должна все понимать, принимать и достойно проходить любые испытания. Ведь ты необыкновенная, и тебя окружает мягкий кокон его любви. Так что банальные проявления заботы, а также поступки и принятия решений с его стороны – совершенно ни к чему – Ведь самое главное, вы любите друг друга. Самое парадоксальное, что по большей части они действительно верят в то, что говорят. Этому есть довольно простое объяснение. Так как одна часть разума понимает, что ситуация нездорова, а вторая всеми силами ратует за то, чтобы отсрочить принятие решения, в итоге психика включает все возможные защитные механизмы, и человек начинает сам искренне верить в свою ложь.